Глава 4. Тревожность как петля привычки. Когда я веду семинары или даю интервью о петлях привычек, каждый раз оказывается, что люди не понимают, что тревожность может стать именно такой петлёй. Чтобы понять, почему так происходит, давайте снова взглянем на наш старый мозг. Представьте, каково было нашим древним предкам, блуждающим по просторам саванны. Мозги пещерных людей были сосредоточены на двух вещах. Найти обед себе и самим не стать обедом для хищников. До появления сельскохозяйственных культур нашим предкам приходилось исследовать неизведанные территории в поисках новых источников еды. Когда они переселялись из знакомых мест на новые территории, их мозг переходил в режим повышенной бдительности. Почему так? Потому что они еще не знали, насколько безопасны эти места. Они оставались на стороже, пока не знакомились с этой территорией поближе и не решали, опасна ли она на самом деле. Чем дольше они исследовали местность, не сталкиваясь с непосредственной опасностью, тем с большей вероятностью заключали, что там можно было спокойно находиться. Наши предки, сами этого не зная, проводили вполне современные научные эксперименты. Чем больше данных они собирали о безопасности новой территории, тем с большей уверенностью могли отключить режим повышенной бдительности собственного мозга, немного расслабиться и успокоиться. В современном мире мы, ученые, повторяем похожий эксперимент снова и снова. Чем чаще мы получаем тот же результат, тем больше мы уверены, что этот эксперимент актуален, а наши выводы получают достаточно веское подтверждение. Для этого в статистике даже существует специальный термин — доверительный интервал. Доверительные интервалы показывают, насколько мы, с точки зрения статистики, доверяем полученным результатам, то есть как часто они будут повторяться. Неважно, о ком идёт речь, о пещерных людях или об учёных, наш мозг не любит неопределённости. Она нас пугает. Неопределённость мешает нам предсказывать, что будет происходить дальше. Мысль «съест ли меня лев» и «подтвердится ли моя научная теория» мозг регистрирует примерно одинаковым образом. Тогда у человека возникает стремление действовать. В зависимости от масштаба угрозы, неопределённость может проявляться как небольшой ментальный дискомфорт, который словно говорит нам «Эй, мне нужна информация, иди, достань её». Если же потенциальная угроза более значительна или неизбежна, то и дискомфорт становится более масштабным и побуждает нас действовать как можно быстрее. Это нестерпимое желание действовать заставляет наш мозг, заточенный на выживание, отправиться и проверить, что за неизвестный звук нас разбудил, чтобы мы убедились, что нам не грозит опасность быть съеденными. Помните, что определение тревожности — Это чувство беспокойства, нервозности или волнения, как правило, связанное с предстоящим событием или ожиданием чего-либо неизвестного. Когда неизвестность начинает тяготеть над вами, вы начинаете тревожиться и чувствовать дискомфорт, который побуждает вас что-либо сделать. Стресс или тревожность становятся триггером, и этот триггер гонит наш мозг до исторического человека из пещеры в темноту ночи, в попытках понять, что же делать. Так он активирует определенное поведение. И если наш мозг выводит некоторое подобие решения, например, «Я не увидел ничего опасного», мы получаем награду «Меньше тревожимся». Например, триггер, стресс или тревожность. Поведение отправиться на поиски решения. Результат иногда решение словно вы сидите за игровым автоматом в казино, выигрывая ровно такое количество раз, чтобы игра продолжала вас манить. Есть масса исследований, которые показывают, что тревожность легко закрепляется как петля привычки с негативным подкреплением. На протяжении нескольких предыдущих десятилетий Томас Барковец, исследователь из Государственного университета Пенсильвании, написал целый ряд статей о том, что тревожность может быть триггером для беспокойства. В 1983 году Барковиц с коллегами описали беспокойство как цепочку мыслей и мысленных образов, нагруженных негативным подтекстом и относительно неконтролируемых, пытаясь решить ментальную проблему с неоднозначным исходом. Когда тревога начинается из-за негативной эмоции, например, страха, она также может получить подкрепление как способ избежать неприятных аспектов этой эмоции. Например, триггер — негативная эмоция или мысль. Поведение — беспокойство. Результат — избегание или отвлечения В словаре есть и слово «беспокойство» как существительное. «Эта ситуация не вызывает у меня беспокойства». И слово «беспокоиться» как глагол. «Я беспокоюсь за своих детей». Функционально беспокойство — это ментальное поведение, которое приводит к ощущению тревожности, волнения или нервозности. И более того, тревожность может стать триггером для беспокойства, и это становится самостоятельной петлёй привычки. В итоге получается так. Триггер — тревожность, поведение — беспокойство, результат — рост тревожности. Стоит нам всего несколько раз выбрать беспокойство, как наш мозг начнёт формировать привычку прибегать именно к этому поведению каждый раз, как мы начинаем тревожиться. Но часто ли беспокойство помогает на самом деле решить возникшую проблему? И как часто оно способствует творческому мышлению и решению возникающих сложностей? Беспокойство заставляет нас паниковать и суетиться в поисках чего угодно, что сможет отогнать тревожность. Доставая смартфон и проверяя ленту новостей или отвечая на электронные письма, мы можем ненадолго избавиться от тревоги. Однако, это всего лишь повод для формирования новой привычки. Когда вы нервничаете или беспокоитесь, вы стараетесь отвлечься. А когда это не работает, вам приходится искать новое решение. В результате беспокойство усиливается, а наша склонность к нему становится триггером для самой себя — Сомнительное вознаграждение, так ведь? И вот в чём дело. Даже когда беспокойство не работает нам на руку, наш старый мозг продолжает пытаться его использовать. Помните, его работа — обеспечить нам выживание. А из-за того, что в какой-то момент он провёл связь между решением проблемы беспокойством, он продолжает считать, что беспокойство — лучшая тактика. Наш мозг продолжает снова и снова возвращаться к игровому автомату беспокойства в надежде, что однажды ему выпадет джекпот для решения всех проблем. Проблема с решением проблем Итак, Вы уже убедились, что беспокойство может быть особым видом ментального поведения, которое помогает вам отвлечься от более неприятной тревожности и или помогает вам ощутить иллюзию контроля, так как вы теоретически решаете проблему, которая может возникнуть. Даже если на самом деле вы не решаете никаких проблем, а всё больше и больше беспокоитесь, теряя контроль, само ощущение того, что вы не бездействуете, может служить своего рода подкреплением. В концов, беспокойство — это тоже деятельность. Даже если вы не можете непосредственно наблюдать его, оно происходит. Ментальное поведение приводит ко вполне материальным результатам. Схему, наглядно иллюстрирующую петлю привычек, вы можете найти в PDF-приложении. Однако у тревоги есть два главных минуса. Во-первых, Если наш разум беспокоится и не находит решения, то беспокойство служит пусковым крючком для тревожности, которая начинает работать как триггер для беспокойства и так далее. Во-вторых, если беспокойство вызвано тревожностью самой по себе, то, вероятно, конкретного повода для беспокойства вовсе нет. Это то, что зачастую описывают мои пациенты. Они просыпаются утром и без какой-либо причины чувствуют себя тревожно, даже если в этот день их не ожидают никакие неприятные дела. Как говорил один человек из нашей программы, «Меня особенно беспокоит сильная тревожность по утрам, из-за неё я просыпаюсь уже на нервах». Это ощущение тревожности активирует беспокойство, так как люди стараются понять, что же именно их беспокоит. Не в силах найти конкретную причину, они начинают переживать из-за любого события в будущем, Неважно, заслуживает оно беспокойства или нет. Именно такой замкнутый круг и лежит в основе генерализованного тревожного расстройства, которое описано в DSM. Примечание. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Диагностическое и статическое руководство по психическим расстройствам. В его симптомы включают ощущение чрезмерной тревоги и беспокойства по поводу различных тем и событий. Кроме того, там есть моё любимое субъективное пояснение. Эта тревога является явно чрезмерной. Помимо этого, в DSM указано, что беспокойство ощущается как с трудом поддающееся контролю. Что кажется очевидным, ведь в другом случае люди бы не стали обращаться к психиатру за помощью. У беспокойства есть как положительные, так и отрицательные стороны. Поначалу кажется, что тревожность обещает вам решить любые ваши проблемы. Можно даже подумать, что тревога играет нам на руку. Кажется, что беспокойство старается изо всех сил помочь вам выжить, способствуя решению любых возникающих проблем. Но не верьте этому. Беспокойство обманчиво и моментально обращается против вас если решение не находится. Тревожность — это тонущий человек, который взывает к вашей помощи, цепляется за вас, а в итоге заставляет вас потерять равновесие и увлекает за собой на глубину, в бесконечный водоворот тревожности, в котором вы уже не можете понять, где верх, а где низ. Бесконечный цикл — тревожность вызывает беспокойство, вызывающее тревогу. Бывает крайне сложно разорвать, если вы не осознаёте, что беспокойство и тревога лишь душат и топят вас. Если вы склонны к беспокойству, вероятно, можете представить, как эта система работает конкретно в вашем случае. Но распознавание наших петель привычек всего лишь первый шаг в работе с тревожностью. Как психиатр, я обращаюсь к исследованиям и доказательным методам, чтобы найти лучший способ помощи людям в борьбе с тревожностью. Как исследователь — Я хочу понять механизм работы этого явления, чтобы создать план лечения с доказанной эффективностью. Эпидемия выгорания. Терапевты – лишь одна из групп работников здравоохранения, кто столкнулся с эпидемией выгорания. Ещё в эпоху до коронавируса 2019, сталкиваясь с возрастающим количеством трудностей, терапевты ужасающе часто выгорали и бросали свою работу. Многие из новых проблем были связаны со снижением автономии медиков, потому что даже частных практиков всё чаще начинали контролировать крупные корпорации. Это привело к неизбежному появлению менеджеров среднего звена, а также к развитию электронных медицинских книжек, из-за которых нам всё больше времени на приёмах приходится смотреть в экран ноутбука, а не в лица своим пациентам. На медицинском факультете Мы учились создавать своего рода броню от стресса и тревожности. Учились противостоять им, чтобы негативные эмоции не мешали нам помогать тем, кто страдает на самом деле. Нашу жизнь, полную жертвенности, кратко и язвительно описал один из моих преподавателей по хирургии. «Видите пончик? Хватайте пончик! Спите, когда есть возможность, и не шутите с поджелудочной!» Нас призывали отложить свои базовые необходимости на время заботы о пациентах. А еще операция на поджелудочной – это действительно очень неприятно. Вспоминая свое обучение, я понимаю, что это не особо рациональный или здоровый подход к работе с эмоциями. Не было опубликовано конкретных исследований о связи между тревожностью терапевтов и выгоранием, но на практике все очевидно. Отсутствие обучения методом работы с эмоциями на медицинском факультете, снижение автономии в клинической среде и рост давления на врачей с внедрением системы единиц относительной стоимости — это настоящий термин, именно с помощью этого оценивают мою работу в клинике. Чтобы они принимали как можно больше пациентов, создали идеальные условия для роста тревожности и выгорания. Примечание. RVU. От английского Relative Value Unit – единица расчёта при возмещении стоимости в американской системе здравоохранения Медикар. Благодаря финансированию от госпиталя, где я работал, моя лаборатория провела простое исследование, чтобы выяснить эффективность тренингов осознанности для снижения уровня тревожности и вероятности выгорания среди терапевтов. Теоретически, эти тренинги должны были помочь врачам научиться осознавать свои петли тревожности. Не забывайте, обучение с подкреплением было создано для того, чтобы помочь нам запомнить местонахождение источников пищи. Таким образом, обучение с подкреплением помогает нам запомнить поведение в конкретном контексте. Поэтому вместо того, чтобы обучать людей осознанности в больнице или в специально созданных условиях, Мы использовали тренинги осознанности через приложение Unwinding Anxiety, которые можно использовать в домашних условиях. Мы создали приложение, которое помогает тренировать осознанность каждый день благодаря коротким видео длиной менее 10 минут, анимации и упражнениям, которые можно выполнять, когда вас настигает приступ тревожности. Пройдя 30 основных модулей, люди сначала анализировали свои петли тревожности, а затем учились работать с ними при помощи инструментов, с которыми вы познакомитесь в этой аудиокниге. Этот формат особенно важен для занятых докторов, так как зачастую они жертвуют своей жизнью и с трудом могут выделить время на что-то помимо помощи другим, даже если им надо помочь самим себе. Герой этого исследования – моя научная сотрудница, Александра Рой, которая собрала и проанализировала все данные. Мы обнаружили, что перед началом лечения 60% врачей, участвовавших в исследовании, страдали от тревоги различной степени, от умеренной до ярко выраженной. Больше половины из них были близки к выгоранию из-за работы как минимум пару раз в неделю. Кроме того, мы обнаружили чёткую корреляцию между тревожностью и выгоранием, 0,71%, где 0 — это отсутствие корреляции. А1 – идеальная корреляция. После трех месяцев использования приложения терапевты сообщили о снижении тревожности на невероятные 57%. Уровень тревожности в исследовании измерялся при помощи клинически одобренного опросника генерализованного тревожного расстройства. Примечание. Generalized Anxiety Disorder 7 Question. Опросник Get7. И даже несмотря на то, что мы не включили в тренинг никаких специфических техник против выгорания, а наше приложение было посвящено исключительно снижению стресса, мы обнаружили, что склонность к выгоранию также снизилась. Особенно эффективным тренинг оказался для наиболее циничных врачей, которые начинали относиться к системе со всё большим скептицизмом, что только закрепляло тревожность. Например, триггер Очередное электронное письмо о том, что мне не хватает RVU. Поведение, мысль о том, что эта система не работает, и ситуация становится только хуже. Результат – рост циничного отношения, выгорание. Я не пытаюсь заявить, что это приложение способно исправить нашу систему здравоохранения. Более того, исследование показало, что тренинг был наиболее полезен в случае индивидуальных факторов выгорания, в отличие от институциональных. Например, уровень цинизма снизился на 50%, а уровень эмоционального истощения — всего на 20%. Это вполне логично, так как цинизм — это наша личная черта, а вот истощение больше зависит от системы. Если нас заставляют жертвовать качеством в пользу бюрократического количества, во имя абстрактных цифр, то умение распознавать собственную склонность к тревожности скорее поможет избавиться от цинизма, а не от истощения. Именно это и подтвердило исследование. Я надеюсь, что тренинги осознанности помогут докторам и другим работникам здравоохранения перенаправить свой здоровый поток цинизма в сторону системы, чтобы анализировать ее проблемы и выдвигать пути их решения. Вдохновившись данными этого исследования и с финансовой поддержкой Национальных институтов здравоохранения США, моя лаборатория провела более масштабное, рандомизируемое, контролируемое испытание. Мы измеряли данные двух максимально схожих групп которым в ходе исследования было предложено разное лечение. Для того, чтобы мы могли понять, можем ли мы бороться с проблемой тревожности в более широких кругах, мы пригласили участвовать людей различных профессий. Для этого исследования, которым снова руководила Алекс, мы выбрали людей, которые проявляли симптомы, характерные для генерализованного тревожного расстройства, и поделили их на две группы. Часть продолжала клиническое лечение, которое они получали до этого, медикаментозные препараты, терапию и так далее. Другая группа, помимо назначенного курса лечения, проходила тренинги осознанности через приложение. Спустя два месяца использования приложения Unwinding Anxiety, люди с генерализованным тревожным расстройством показали снижение уровня тревожности на 63%. После этого мы использовали математическое моделирование, чтобы понять, как работает тренинг осознанности, и обнаружили, что осознанность помогает снизить беспокойство и тревожность. Нам удалось доказать, что, научив людей осознавать петли привычки к тревожности и работать с ними, мы можем достичь ощутимых результатов. Уровень тревожности участников, который на начало исследования был в диапазоне от умеренного до ярко выраженного, к концу исследования вернулся к норме. С наглядным графиком результатов исследования вы можете ознакомиться в приложении. Участники были рады снижению тревожности, и 63% — это весомая цифра. Но как это выглядит вживую? Медицинское сообщество разработало простые метрики, своего рода детектор лжи, который позволяет определить, является ли что-либо клинически значимым. По сути, насколько эффективно то или иное лекарство. И разумеется, так как это медицинское сообщество, у их детектора лжи есть аббревиатура – ЧБНЛ, что значит «число больных, которое необходимо лечить». Например, ЧБНЛ для целого класса лучших лекарств от тревожности, в нашем случае антидепрессантов, равно 5,15. Это значит, что надо дать лекарство чуть более чем пяти людям, чтобы увидеть эффект на одном из них шансы как при игре в лотерею 5 человек принимают по таблетке и один из них выигрывает выигрыш это значительное смягчение симптомов в нашем исследовании показатель чбнл был 1,6 я клинический врач и был просто в восторге увидев насколько низкий показатель это значит что большее количество людей может выиграть лотерею при том же количестве билетов. Так, например, для ЧБНЛ 1,6 нам надо сыграть чуть меньше двух раз, чтобы выиграть, в отличие от ЧБНЛ 5,15, когда придется сыграть около пяти раз. Как учёный, да и просто как человек, который хотел понять, как тренинги осознанности влияют на привычки, я был невероятно рад, что у нас получилось с первой попытки создать настолько эффективный механизм. А отзывы пользователей были настоящим бальзамом на душу. Начиная чувствовать тревогу, я представлял себе петлю обратной связи и отслеживал собственные мысли. И какая неожиданность! Все мои мысли невероятным образом заканчивались созданием самых ужасных сценариев отдалённого будущего. Даже просто осознавая эту петлю обратной связи, я начал воспринимать свои мысли не так близко к сердцу и не так эмоционально, а скорее как ментальную привычку или просто историю, которую я рассказываю сам себе. Кажется, что за предыдущие годы я убедил себя в том, что тревожность не просто продуктивна, но и полезна. У меня появляется мысль о работе, триггер. Я начинаю беспокоиться или переживать поведение и становлюсь всё более тревожным в результате, вознаграждение или итог. Во время первых дней программы меня смущала эта петля, и я не понимал, почему я воспринимаю тревожность как вознаграждение. Это же ужасно. Но кажется, всё так и есть. Для меня тревожность, какой бы ужасна она ни была, это правильные эмоции — Подходящая реакция на незаконченные дела, которые мне предстоит доделать. И мне казалось логичным, что подобный дискомфорт побуждает меня быть продуктивным. Я понимаю, почему ем, пытаясь отвлечь себя от некомфортных чувств. От злости, грусти или беспокойства. Кому вообще нравится переживать. Триггер – некомфортные чувства. Поведение – съесть что-то временно заглушающее эти чувства. Вознаграждение – всё равно в итоге разбираться с этими чувствами, да ещё и с головной болью из-за переизбытка сахара. Теперь я понимаю, как попался в эту петлю привычек, пытаясь заедать неприятные чувства. Пусть это и не помогает. Но тревожность не исчезает сама собой. Стоит вам просто осознать, что она рождается из повторения, становясь привычкой, закрепляющей саму себя. Понимание этого явления на уровне разума и логики – всего лишь первый шаг. Ко мне приходило множество пациентов, которые слушали меня и кивали головой, а потом выходили из кабинета и принимались за старое. За многие годы наблюдения я понял, что нужно людям для того, чтобы перейти от идеи к мудрости, самому развеять свою тревогу. Верьте этому или нет, проще всего это объяснить на простом действии из трёх этапов, которые больше относятся к велосипедам, чем к тревоге. Я вырос, катаясь на велосипеде. Благодаря этому я не попадал ни в какие передряги. Сначала у меня был самый простой велосипед с одной передачей. Затем велосипед уже с 10 скоростями. И, наконец, у меня появился горный велосипед аж с 21 передачей. Катаясь по горам, никогда не знаешь, придется ли ехать в горку, по прямой или на всей скорости нестись вниз. Поэтому и нужны все эти передачи. На первой я ехал в горку, а на 21 спускался с горы, на которую только что забрался. Для того же нужны передачи и в автомобиле, чтобы он двигался к цели, несмотря на дорогу, по которой он едет. После того, как мы разработали программу помощи людям, страдающим от стресса и переедания под названием Eat Right Now, я сравнил нашу систему с передачами велосипеда. Каждый человек, пользующийся программой, получает бесплатный доступ к моим еженедельным видеосессиям, во время которых они могут задавать мне вопросы о практиках и науке осознанности. Я помогаю им разобраться в тех или иных концептах и убедиться, что они используют практики правильно. Если же они сталкиваются с проблемами, я могу подсказать им, в каком направлении стоит двигаться дальше. Спустя примерно год после того, как я начал вести эти программы онлайн и лично в Центре осознанности, сначала на медицинском факультете Университета Массачусетса, а теперь в Университете Брауна, я заметил некоторую закономерность в том, как люди проходят эту программу. Кажется, что они естественным образом следуют простой последовательности из трёх шагов. И, конечно, в первую очередь я подумал о передачах, ведь это идеальная аналогия для переживаемого ими опыта. Я буду использовать в аудиокниге именно эту метафору. Часть первая. Первая передача поможет вам начать анализировать собственные тревожные петли привычек. Часть вторая. Вторая передача поможет вам подключиться к системе вознаграждения головного мозга, чтобы эффективно работать с тревожностью и другими привычками. Часть третья. Третья передача поможет вам использовать ваши естественные способности, чтобы отказаться от привычек, связанных с тревожностью, беспокойством, прокрастинацией, самокритикой. Она также развивает новые привычки, которые изменят вашу жизнь к лучшему, например, любопытство и доброту. В целом, я обнаружил, что люди легко справляются с первой передачей или как минимум легко осваивают теорию, но при переходе ко второй — Возникают трудности. Даже несмотря на это, большинство людей способны развить навыки, которые позволяют им перейти к третьей передаче достаточно быстро и с удовольствием улучшать навыки третьей стадии на протяжении многих лет. Некоторые проводят достаточно много времени на первой и второй передаче, перед тем, как они будут морально готовы к переключению на третью. Неважно, к какой из этих групп относитесь вы. Любая передача позволяет вам двигаться вперед, а та информация, которую я расскажу далее, предоставит вам и теоретическое понимание, и практики, необходимые для того, чтобы отказаться от тревожности и других циклических привычек и улучшить вашу жизнь.